Когда я был здесь ребенком, то до того, как ушел к отцу, когда был ребенком и старался поверить, что я сын Бога, я молился о том, чтобы вырасти вот таким. Ладно, обошелся тем, что было дано. Многие сделали меньше, хоть и больше. Мы выехали из города. Он показывал мне все, что было нового, рассказывал о новостях царства. Рассказывал подробно и ревностно, как молодой помещик, но в нем не было сознания свойственного деревенщине, что его дела — самые главные во всем мире. Он рассуждал очень здраво. Однако после Аттики и Крита все это и впрямь казалось мелким поместьем, и я удивлялся, что он здесь нашел для себя. Он как раз выехал на широкую дорогу, и тронул коней, когда какая-то женщина бросилась из хижины с плачущим младенцем на руках и встала на пути. Вместо того, чтобы крикнуть ей поберечься, он осадил коней намертво, захлестнул вожье вокруг талии еще одной петлей и без слова протянул руки. Мать подала ему ребенка, а тот весь с лица почернел, дергался всем телом, И полит подержал и погладил его. Малыш вскоре задышал ровнее, порозовел и успокоился. И полит отдал его назад. «Ты же, — говорит, — знаешь, что сама могла бы это сделать, и лучше меня?» Кажется, она поняла его, благословила, сказала, что теперь это случается редко. Когда мы поехали дальше, он сказал... — Прости меня, государь, он на самом деле был полумертвым, мне то я не заставил бы тебя ждать. — Все в порядке, — говорю, — я рад видеть, что ты заботишься обо всех своих детях, даже о тех, что достались легко. Он обернулся, распахнув свои серые глаза, потом расхохотался. — О, это не мой государь, это дровосека. Он продолжал улыбаться про себя, потом повернулся ко мне уже серьезный, словно хотел что-то сказать, но передумал и снова наклонился к лошадям. Во дворце меня встречала мать. Пока я был на Крите в юности, она, казалась постарела за год на пять лет, но с тех пор в этом спокойном месте она не менялась и теперь могла бы быть матерью мальчика а не моей. Там же были несколько еще сводных братьев, пришедших приветствовать меня, мужчины еще в расцвете лет, и я присматривался, как они относятся к Иполиту, ведь он тоже незаконно рожденный, как и они, но, казалось, они его приняли так же, как весь народ. Быть может, это из-за целебного дара? Мне никто об этом не сообщил». Но ведь я не спрашивал. Когда мы вошли, мать сказала: Пойду гляну, готов ли отец. Я ему говорила, что ты приезжаешь ты, зей, но он все забывает нынче. Только теперь, наконец, позвал женщин умыть и причесать его. И, Полит, ты о чем мечтаешь? Поухаживай за отцом, позаботься, чтобы ему принесли вина. Он отослал виночерпия и прислуживал мне сам. Когда я сказал ему сесть, взял низенький табурет и сложил руки на коленях. Я смотрел на его длинные мускулы, вспоминал эти руки в работе с лошадьми и подумал, как же должны любить их женщины. Ему пора жениться, если Питфей стал слишком стар, чтобы позаботиться об этом. Лучше мне взять это на себя. Но когда спросил, есть ли у него девушка на примете, он глянул на меня изумленно и ответил, — О, нет, государь, теперь уже поздно об этом думать. — Поздно? Тут уж я изумился, не рассмеялся, это было бы обидно ему, и ничего хорошего не могло из этого выйти. — Послушай, малыш, что бы ни случилось, все проходит. «У тебя была девушка? Или, быть может, мальчик?» «Я думал, государь, ты знаешь...» Теперь он стал очень серьезен, и это сделало его старше, а не моложе, как часто бывает в таком возрасте. «Я принес все это в жертву. С этим решено и покончено. С момента нашей встречи в гавани меня не оставляло какое-то беспокойство, и теперь...» Будто скрипнула дверь, приоткрывшись, и показала мне старого врага, но я не стану на него смотреть. Ты уже мужчина, наследник царства, игрушки пора отложить. Брови у него сошлись, густые, темные, темнее волос. Я видел, что его спокойствие не от смирения. Что ж, государь, называй это как хочешь. Но как же нам тогда разговаривать? Это достаточно сложно, даже если ты постараешься меня понять, ведь слова говорят немного. Его терпеливость меня разозлила. Так терпеливы крупные собаки, что позволяют шавкам себе кусать. Так в чем же дело? Объясни. Ты единственный сын твоей матери, только в тебе ее кровь. И ты готов похоронить ее вместе с собой? Ты так легко к этому относишься?» Он помолчал немного. Его спокойный взгляд, казалось, говорил, «О чем еще вспомнит этот человек? Он же ничего не понимает. Это разозлило меня еще больше». Наконец он сказал, «Она бы так не думала». «Вот как? Продолжай, говори до конца». Ты дал какой-нибудь обед или что? Обед? Не знаю. Пожалуй, да, но это не важно. Как? Ты не знаешь? Он говорил очень старательно. Он был так молод, что не ожидал, чтобы человек моего возраста мог его понять. Обеды, клятвы, это ведь для того, чтобы связать себя, если передумаешь. Я дам обед. Если меня попросят, но это не важно. — Какому Богу? — спросил я. — Лучше было покончить с этим поскорей. Если я дам обед, то осклепию, когда буду готов. Это было нечто новое. У него и теперь было что-то на уме, о чем он не станет говорить, как было всегда. Но это он сказал без раздумья, сразу и искренне. Да он всегда был загадкой с самого рождения. Я ожидал каких-нибудь высокопарных слов, но он продолжал. «Знаешь, это началось с лошадей», — помолчал, задумавшись. «Я часто лечил их. Мне это всегда нравилось. Быть может, это идет от Посейдона?» Улыбка у него была чудесная. Женщина бы от нее таяла. А потом так случилось что пришлось помочь человеку, и это меня захватило, и я начал задумываться, а зачем люди? Такого вопроса я никогда не слыхал. Меня будто ударило, если человек начинает спрашивать такое, чем это кончится. Это же все равно, что заглядывать в черный водоворот, а его воронка глубокая, бездонная, тянет в закрученную глубину, вниз, вниз. Посмотрел на парня, ничего, он не напуган, неплохо ему, только чуть-чуть не в себе. Другой на его месте был бы таким, если бы под окном прошла девушка, по которой он сходит с ума. Слушай, боги нас создали, это их дело. Да, но зачем? Мы должны соответствовать своему предназначению, в чем бы оно ни состояло. «Но как мы можем жить, если не знаем его?» Я не сводил с него глаз. Такие отчаянные слова. Но он, казалось, светился изнутри. Он видел, что я его слушаю, и это подтолкнуло его дальше. Я ехал однажды на колеснице в Эпидавр. «Давай поедем туда вместе, государь, хоть завтра, ты сам увидишь. Хотя, ладно, это не обязательно. В общем...» Мы скакали по дороге вдоль моря, и ветер был попутный. «Мы?» Я перебил его. Думал, услышать что-нибудь полезное. «О, это я про упряжку. Когда они идут, как один, и сам вместе с ними. Это так получается». Я его отвлек. Ему понадобился какой-то момент, чтобы вернуться к своей мысли. Дорога была хорошая и совсем пустая. Мне надо было придерживать... Я отпустил их, и они пошли как ураган, и тогда я это почуял, почуял, как Бог сходит вниз, наполняет коней меня, словно непрерывная молния, только не сжигает. У меня волосы поднялись на голове, и я подумал, вот оно, вот оно, мы для этого, чтобы притягивать богов» как дубы притягивают молнии, чтобы через нас боги могли не сходить на землю. Но зачем это? Колесница летела вдоль берега. Все вокруг такое синее, и наши гривы струятся в воздухе. Они бежали сами от радости, как носятся на равнине в табунах. И тогда я подумал, зачем это? Но этого нельзя сказать словами. Слова убивают смысл. Он вскочил на ноги, так будто вовсе ничего не весил, и быстро отошел к окну, постоял там, глядя наружу, потом успокоился и сказал почти стыдливо, «Ну вот, не все это можно почувствовать, когда берешь на руки больного щенка». Она словно услышала его. Громадная сука, набрякшая молоком волкодав, вошла и оперлась ему на грудь лапами.